Глава 3. Сергей отвез Кирилла в аэропорт. Это была их с другом традиция. Началось это еще тогда, когда ребята написали свою первую программу, и Кирилл первый раз улетал к заказчикам. Они тогда очень удачно продали ту программу, вот с тех пор и повелось, что Сергей лично отвозил друга в аэропорт на удачу, так сказать. По дороге обсуждались последние мысли и стратегии. «Есть хоть какой-то толк от моей инвалидности», – всегда шутил Сергей, паркуя автомобиль сразу напротив входа в аэропорт. Серый, ты тут без меня не женись, дождись да лучшего друга», – пошутил в этот раз Кирилл, намекая на Софочку. «Ой, вот мне бы сегодняшний вечер пережить. И что меня дёрнуло неделю назад согласиться и принять их приглашение на ужин? Кир, может, в этот раз я полечу, а ты вместо меня на ужин сходишь, а?» Нет, ну правда, поверь, Софочка даже не заметит подмены. Нет, брат, это ты у нас сильный духом. А я натура тонкая, девушкам отказывать не умею. Но жениться я еще не готов. А Софочка твоя утром меня в ЗАГС потащит. Причем Серег потащит в прямом смысле этого слова. Вот я уже даже вижу, как она взвалит меня себе на плечо и потащит, хохотал Кирилл. Проводив друга, Сергей поехал домой. За цветами для Марго и Софочки он решил заехать в цветочный магазин в своем районе, в магазинчик, принадлежавший матери Кирилла, так как знал, что у них всегда свежие цветы. А еще рядом было хорошее кафе, где вкусно готовили и пекли шикарные эклеры, которые так любила его мама. Около кафе на улице была терраса и несколько столиков. За двумя столиками сидели парочки. Местные жители любили это кафе за вкусную выпечку. Внимание Сергея привлек мальчик, который сидел за одним из столиков. На вид ему было около 5 лет. Столик, за которым сидел мальчик, был пустым. Рядом с мальчиком стояла спортивная сумка. Сергей обратил внимание на то, как ребенок жадно следил за тем, как люди ели. Мальчишка был одет опрятно, но бедно. Футболка с одним из голливудских супергероев была уже много раз постирана, от чего облик Человека-паука поблек. Мальчик не попрошайничал, просто сидел и смотрел, нетерпеливо поглядывая на дверь, ведущую в кафе. Судя по всему, он ждал кого-то, кто был внутри кафе. Колокольчик на дверью звякнул, сообщая о новом посетителе. Девушка, стоявшая за стойкой, услышав колокольчик и увидев Сергея, натянула приторную улыбку и кивнула, здороваясь. Девушку звали Оксана. Сергею она не нравилась. Оксана уж очень явно демонстрировала свой интерес к нему. Оксана, нехотя повернулась к девушке, стоявшей перед ней и сжимающей в руке одну булочку, приняла недовольный вид и продолжила. «Девушка, я же говорю вам, что нам не требуются работники». «Ну, может, подскажете, вдруг кому горничная нужна?» «У меня есть рекомендации». «Девушка, у нас элитный район. Здесь не берут горничных с улицы». Отрезала Оксана и, отвернувшись от девушки, обратилась к Сергею. «Сергей Владимирович, рада вас видеть. Вам, как всегда, эклеры?» Сергей кивнул. Девушка, только что говорившая с Оксаной, вышла на улицу. В окно витрины он увидел, что она подошла к тому самому мальчику и протянула ему булочку. Потом присела перед сумкой и достала бутылку воды. Мальчик улыбнулся и откусил булочку. Потом протянул булочку девушке. Та в ответ покачала головой, отказываясь, и погладила его по голове. Мальчик ел булочку. Девушка выпила воды из бутылки и протянула ее мальчику. «Одна булочка на двоих?» «Ваши эклеры!» – раздался за спиной голос Оксаны. Сергей отвернулся от витрины и достал банковскую карту. «Представляете, до чего докатились? С улицы заходят и работу ищут. Можно подумать, что у нас тут биржа труда». Недовольно произнесла Оксана, пытаясь завязать разговор. «Ты про ту девушку?» – уточнил Сергей, мотнув головой в сторону витрины. «Да. Сказала, что она горничная. И якобы Маргарита Павловна выгнала ее на улицу. Представляете? Вот наглая лживая тварь. То у Маргариты Павловны не было никогда такой горничной. Это я точно знаю. это обманщица вообще не местная». «Спасибо, Оксана». Сергей забрал коробку с эклерами и выехал на улицу. Почему-то сейчас он был склонен верить этой девушке, которую видел первый раз в жизни. Девушку со спортивной сумкой в одной руке и ладошкой ребенка в другой он догнал уже на тротуаре. Они направлялись в сторону автобусной остановки. «Девушка, извините, я слышал, вы работу ищете?» – окликнул он ее подъезжая. «Да, ищу». Девушка остановилась и поставила сумку на асфальт. «Кем вы работали до этого?» Горничный. Но я могу и готовить, и в саду работу делать. И еще у меня есть диплом массажиста. И я могу работать сиделкой. Последнее предложение девушка произнесла быстро, смутившись. Сергей поймал себя на том, что рассматривает ее: Одета недорого, но в чистое. Волосы, светлые от природы, они не выкрашенные под блондинку, убраны в простой хвост. На лице ни грамма косметики. Девушка была невысокого роста. Обычная девушка, худая только очень, отчего кажется, что на лице одни глаза. Блются просто, а не глаза. Хотя нет, скорее уж два бездонных озера с прозрачной голубой водой. Руки словно веточки. Что ж она такими ручками намассирует? Сергей перевёл взгляд на мальчика, вцепившегося в ее руку. Русые волосы, серо-голубые глаза и такой же худенький. Как вас зовут? Вероника. «Вероника Черкова. Можно просто Ника». «Очень приятно, Ника. Я Сергей». «А вас, молодой человек?» Обратился он к мальчику, который испуганно прижимался к Нике. «Его зовут Алексей». «Ну, будем знакомы, Алексей». Сергей протянул руку мальчику, тот, глянув на мать, молча протянул свою ладошку. «Извините, он не говорит, но он не мой, торопливо пояснила Ника. «Да? Ну и хорошо». «Ника, мне нужна компаньонка для мамы и помощница. Сиделка у нее уже есть. Жить будете у меня. Дом большой, места всем хватит». «Я не поняла, кто вам нужен?» Девушка удивленно смотрела на него. «Компаньонка для мамы. Сам я целый день на работе. Сиделка у нее дама строгая. А маме нужен рядом тот, кто составит ей компанию. Поговорит с ней». «Не пугайтесь вы так». – рассмеялся Сергей, увидев испуганный взгляд Ники. «Мама у меня хорошая. Она победила рак. Уже почти пять лет прошло. Но она вдруг заявила, что устала жить без моего отца. Он умер тоже пять лет тому назад». «Соболезную». Сергей кивнул, принимая соболезнования. «Она устала жить без него», – эхом повторила Ника. «Да, они любили друг друга всю жизнь». «Счастливые». «Не каждому дано испытать такое», – сказала это спокойно, без зависти, просто констатировала факт. «Да, я ни разу не слышал, чтобы они ругались». «А сейчас она хочет уйти к нему, да? К вашему отцу?» «Да». «У вашей мамы депрессия», – сказала это таким тоном, каким говорят с ребенком. «Да, мне ее врач тоже это говорит». Но не бойтесь, она не пытается покончить с собой. Просто сказала, что устала жить. Он вздохнул, а потом тряхнул головой и добавил. «Да что ж мы с вами на улице-то говорим? Поехали, сами все увидите и решите. Согласны вы на такую работу или нет? Не понравится, уйдете завтра утром. Куда же вы сейчас на ночь глядя? На дворе вечер уже. Мне сегодня вечером надо будет уехать на встречу, которую я уже не могу отменить». «А вы вот как раз пообщайтесь с моей мамой и решите. Идёт?» «Хорошо», – решилась Ника и подхватила свою сумку. «Э, нет, давайте свою сумку мне. Я же все равно не пешком иду». И Сергей протянул руку за сумкой. Ника растерялась. Этот красивый мужчина совершенно не стеснялся того, что он в инвалидной коляске. «Ника, давайте сумку». Видя ее нерешительность, улыбнулся Сергей и добавил то, от чего она совсем растерялась. «У меня же только ног нет, руки-то и голова у меня на месте, и я все таки мужчина». Ника растерянно протянула сумку Сергею. Он водрузил ее себе на колени, сверху пристроил коробочку с логотипом того кафе, где Ника только что купила булочку Алёше, и направился обратно в сторону кафе. «Так, я сейчас открою машину, вы с Алёшей устраивайтесь, а мне надо еще в магазин зайти». Сергей снял с сигнализации свой микроавтобус, открыл дверь со стороны пассажира, приглашая Нику с мальчиком внутрь. Положил ее сумку на заднее сиденье и покатил в цветочный магазин за букетами.